Вошел Самойленко, без сертука, потный и багровый от кухонной духоты. а ты здесь! Здравствуй, голубчик, ты обедал? Не тюрьмончик, говори, обедал? Александр Давидович, если я обращался к тебе с какой-нибудь интимной просьбой, то это не значило, что я освобождал тебя от обязанности быть скромным и уважать чужие тайны. Что такое? Если у тебя нет денег, то не давай, откажи. Но зачем благо вестить в каждом переулке о том, что мое положение безвыходное и прочее? Этих благодеяний и дружеских услуг, когда делают на копейку, а говорят на рубль, я терпеть не могу. Можешь хвастать своими благодеяниями сколько тебе угодно, но никто не давал тебе право разоблачать мои тайны. Какие тайны? Если ты пришел ругаться, то уходи. После придёшь. Аж у вас обо мне не заботятся. Не обращайте на меня внимания. И кому какое дело до меня и до того, как я живу? Да, я хочу уехать. Да, я делаю долги, пью. Живу с чужой женой, у меня истерика, я пошл. Не так глубокомысленным как некоторые. Но кому какое дело до этого? Уважайте личность. Ты, братец, извини, но... Уважайте личность! Эти постоянные разговоры на чужой счет, охи-да-ахи. Постоянные выслеживания, подслушивания. Эти сочувствия дружеские к черту. Мне дают деньги взаймы предлагают условия, как мальчишки Меня третируют, как черт знает что. Ничего я не желаю. Значит, в субботу я не уеду. Ничего я не желаю. Только прошу, пожалуйста... «Избавить меня от опеки! Я не мальчишка и не сумасшедший, и прошу снять с меня этот надзор!» Вошел диакон, и, увидев Лаевского, бледного, размахивающего руками и обращающегося со своей странной речью к портрету князя Воронцова, остановился около двери, как вкопанный. Постоянные заглядывания в мою душу оскорбляют во мне человеческое достоинство. И я прошу добровольных сыщиков прекратить свое шпионство. Довольно! Что, ты... Что вы сказали? Довольно! Я... Я русский Врач! Дворянин и статский советник! Шпионом я никогда не был и никому не позволю себя оскорблять! Самолчать! Диакон, никогда не видавший доктора таким величественным, надутым, багровым и страшным, зажал рот, выбежал в переднюю и покатился там со смеху. Словно в тумане Лаевский видел, как фон Корен встал и заложив руки в карманы панталон, остановился в такой позе, как будто ждал, что будет дальше. Эта покойная поза показалась Лаевскому в высшей степени дерзкой и оскорбительной. "Ржуки взять ваши слова назад! Оставьте меня в покое! Я ничего не хочу!" только чтобы вы и немецкие выходцы из жидов оставили меня в покое иначе я приму меры я драться буду вот теперь понятно господину лаевскому хочется перед отъездом поразвлечься дуэлью я могу доставить ему это удовольствие господин лаевский я принимаю ваш вызов вызов угу. Поизвольте. Я... Я ненавижу вас. Ненавижу. Очень рад. Завтра утром, пораньше, около Кирбалая. Со всеми подробностями в вашем вкусе. А теперь убирайтесь. Ненавижу! Давно ненавижу. Дуэль. Дуэль. Да. Убери его, Александр Давидович, а то я уйду. Он меня укусит. Покойный тон фон корина охладил доктора. Он как-то вдруг пришел в себя, образумился, взял обеими руками Лаевского за талию И отвел его от зоолога. Друзья мои, хорошие, добрые, Погорячились и будет, и будет.